Глава шестая. Янтарь. Утром, согревшись у общего костра, умывшись и решив не тратить время на завтрак, сталкер, спрятав оружие за спину, встал перед дверью в бункер. Утопленные глазки видеокамер долго изучали его. Возможно, дежурный, отвечающий за кнопку открывания и закрывания двери, отвлекся а, может быть, просто испытывал удовольствие от того, что заставлял впервые пришедшего на эту территорию сталкера стоять перед входом. Наконец тяжелая герметичная металлическая дверь открылась, и он шагнул в освещенный тамбур, где его встретила еще одна такая же дверь. Дверь за спиной, скрипнув петлей и пискнув прижимаемыми уплотнениями, закрылась. Из множества отверстий вдруг с шипением вырвался поток воздуха и пар, едко пахнувший какими-то медикаментами. Бобр закашлялся. Пар нещадно обработал его со всех сторон, тотчас включилась вытяжка, и его обдуло горячим воздухом. Стоически пережив процедуру и открыв глаза, он, наконец, дождался, пока вторая дверь мигнет зеленой лампочкой и откроется. Дорога до приемного окна была всего одна, недалеко от нее, рядом со стеклянным шкафом, где висело множество манящих взгляд защитных комбинезонов, стоял вооруженный автоматно-гранатометным комплексом ОЦ-14 «Долговец», недвусмысленно намекая, кто в бункере хозяин. У окошка показался сам Сахаров. Егор не знал ни его должности, ни чем он конкретно занимается. Но по имеющейся у него в ПДА информации где было его фото, лысеющего сухонького старичка в лабораторном халате, это одна из местных шишек, который сам может принимать решения и часто лично общается со сталкерами. Поздоровавшись и передав пакет Сахарову, сталкер осведомился о состоянии Артема. «С ним все будет в порядке, у него множественные мелкие внутренние кровотечения». Сейчас его жизнь вне опасности, но поправляться он будет на большой земле. Сегодня прилетит вертолет, привезет новую вахту сотрудников, припасы, новости. Заберет старую смену и Артема, так что не волнуйтесь, — заверил его Сахаров. И да, простите мою рассеянность, я, кажется, не поблагодарил вас за его спасение. Спасибо. Все из-за переполоха с этими зомбированными. Ученый поправил редкие волосы на голове. Одно время они крепко досаждали нам, и у нас были потери, но теперь, когда за охрану нашего объекта взялся долг, потери практически исчезли, и мы можем работать спокойно. Но эта сирена, она, знаете ли, порядком нервирует. «Может, просто не включать ее?» – поинтересовался Егор. «Не включать не получится, это требование и прерогатива долга – оборонять нашу станцию». Кроме того, наши сотрудники нередко делают замеры в нескольких сотнях метров от бетонного ограждения и вовремя включенная сирена не только собирает долговцев в ружье, но предупреждает наших сотрудников об обострении ситуации. Понятно. Бобр осмотрел самого настоящего профессора, стоящего перед ним за бронестеклом с отверстиями для переговоров и нижним окошечком для передачи материалов. «Профессор», — обратился он, «Я свою работу выполнил. Я могу покинуть территорию?» «Да, конечно». Сахаров снял очки и потер переносицу. «За спасение нашего сотрудника еще раз спасибо. И...» «Бобр», — профессор поймал взгляд собеседника. «Я знаю, что вы, как сталкер, нередко беретесь за различную работу. Дело в том, что у нас... эм... в последнее время возникли трудности с сотрудниками». Долг все реже соглашается выполнять наши поручения, даже за вознаграждение, поскольку они как организация не имеют права рисковать своими людьми, так сказать, не по прямому назначению. Наши же сотрудники не имеют необходимой подготовки, а сталкеры в последнее время приходят сюда крайне редко, поскольку задания у нас нерегулярны и не всегда э, приемлемы. «Поэтому не согласитесь ли вы помочь нам за вознаграждение?» Егор на секунду задумался. Янтарь, насколько он слышал, был из числа порядочных и щедрых заказчиков. Никогда не обманывал других сталкеров и не темнил заданиями. Прикинув и так, и эдак, что он ничего не теряет, Бобр кивнул. «Выкладывайте, профессор, что у вас там?» «Вот, смотрите», — сказал Сахаров. Беря с соседнего стола планшет с картами Совсем недавно у нас появились данные о точном местонахождении Ранее существовавшего административного отдела Который обрабатывал запросы практически всех существовавших здесь ранее лабораторий Ныне, конечно, не функционирующих Документы, хранящиеся на одном из ее этажей, имеют большую ценность Вход в этот корпус находится совсем недалеко от научного комплекса «Янтарь». С этими словами профессор выделил красным карандашом на карте точку, действительно находящуюся в нескольких километрах от научной станции. «Ну, вы понимаете меня, э Бобр, недалеко, в смысле географической дальности». Сахаров выжидающе уставился поверх очков на «Сталкера». Бобр кивнул мы сверились с планами этажей и совершенно точно уверены что искомые документы находятся на самом нижнем этаже с этими словами ученый перевернул несколько страниц планшета и показал план подземного здания убедившись что сталкер разглядел картинку он перевернул еще пару листов и ткнул карандашом в план этажа а именно вот в этом кабинете в сейфе комбинация этого сейфа нам известна Комбинацию высылали сверху, и сами работники не имели права ее менять. Бобр с сомнением почесал подбородок. «Знаете, профессор, что-то мне не по душе подземные гуляния. Я больше привык по поверхности. Я же не боец, я сталкер. А в вашей подземке разминуться с мутантами, или кто там еще, не получится. Пошлите лучше, не знаю. Бывают же добровольцы». Сахаров снял очки. «Позвольте мне закончить, э, бобр», — сказал он. Егор пожал плечами, мол, мне-то что, заканчивайте, профессор. Сахаров перевернул карандаш острым концом вверх, а другим, с обжатым фольгой-ластиком, стукнул по плану этажа. Административный отдел — совсем небольшое подземное сооружение, другие коммуникации и подходы к нему просто не существуют, Всех служащих эвакуировали, основы для поддержания биологических форм жизни нет, попасть туда сейчас можно только через вентиляционную будку разрушенной шахты лифта. Единственные двери, которые могли бы послужить входом, выполнены из высокопрочного металла и весят тонны. Кроме того, вход разрушен изнутри, мы проверяли. «Таким образом, все, что не пыталось бы проникнуть через шахту лифта, если оно, конечно, не умеет летать, погибло, разбившись уже в шахте. Сколько мутантов, умеющих летать и представляющих угрозу человека, вы знаете?» Сахаров прямо уставился на Егора. Настало время бобра смутиться и отвести взгляд. «Ни одного, наверное», — ответил он. «А какая глубина шахты?» «Шахту сделали на несколько метров глубже, чем требуется, общая глубина – 20 метров», – победно подняв подбородок, ответил профессор и продолжил. «Мы, разумеется, дадим вам необходимое снаряжение для спуска. Дорога до шахты не сложнее того пути, который вы проделали вместе с нашим раненым сотрудником. Выйти с янтаря вам помогут наши охранники, а дальше вы просто растворитесь на местности, ведь в этом ваша профессия». Кроме того, стоимость вознаграждения... Сахаров быстро пересчитал сумму в уме. «Тридцать тысяч. Вас устроит?» Ученый твердо стоял перед сталкером, олицетворяя мужество и непоколебимость человека науки. Мысли сталкера заметались, сопоставляя произнесенные неоспоримые доводы ученого и собственные ощущения. «Вот черт побери! Как ладно кроет! Не поспоришь!» А ведь старик-то прав. Там и правда может быть спокойно. Да еще и такие деньги за вроде бы пустяковую ходку. От Сидоровича ходки гораздо сложнее были, и платил барыга сущие копейки. Не сравнить с наукой. «Тридцать тысяч?» – недоверчиво спросил сталкер. «Тридцать тысяч?» – уверенно кивнул Сахаров. «А вам сдать не могу, сами понимаете. Мы с вами еще не работали. Покажите планы». После минутного раздумья ответил Егор, «Я берусь». Весь день Егор отсыпался в отведенной специально для таких гостей комнате, изучал карты и готовился к выходу, употреблял натовские пайки. Его комната представляла собой двухместный номер без окон размером 3 на 3 метра, с двумя откидными кроватями на цепях и складным пристегивающимся к стене столиком. Туалет и душевая для гостей типа «Сталкер» и «Долговцев» были в конце коридора. Въевшиеся в подкорку привычки прислушиваться к внешним звукам и иногда бросать взгляд то через одно, то через другое плечо, не отпускали его и здесь. Каждый раз, когда он поначалу рефлекторно оборачивался, его взгляд натыкался на глухую бетонную стену, он проверял ее рукой, чтобы убедиться, что тишина и безопасность там, где он сейчас находился, реальны. На следующее утро Бобр вышел со станции в сопровождении квада «Долга». Стандартный квад «Долга» состоит из четырех человек – снайпера, двух автоматчиков, пулеметчика. Территория вокруг станции после недавней зачистки была практически пустынной. Квад проводил Бобра на полкилометра. Для сталкера это было очередным сюрпризом. Как быстро можно идти по зоне, если ты долговец? Бронированные ребята, опасность красных шевронов, которых давно уяснили все окрестные мутанты, не пригибаясь, шли по знакомой им территории, уверенные в огневой мощи. Помахав ему на прощание, они развернулись и взяли обратный курс. Сталкер, оставшись один, снова почувствовал свою уязвимость, присев на одно колено, сверился с ПДА, скорректировал курс и растворился на мрачной, покрытой проплешинами и красными соляными пятнами, пересеченной местности зоны. Сахаров был прав, растворяться на местности было его специальностью.